Глава 10. Вернувшись в свои покои, я долго не могла отделаться от неприятного ощущения после разговора с Арендаром. Что это вообще за мир такой? Может быть, в воле Элейны или других высших божеств этого мира какая-то логика? Ну, когда она наслала на планету вирус, такие размножаться не должны. Может... Мужички накосячили еще на том этапе, когда у них были свои дамы. Вот и наслала Элейна Кару, чтобы больше ценили то, что имеют. А что в итоге? С одной стороны, местные ученые задумываются о строительстве порталов в другие миры и с такой легкостью летают на соседние луны, как на нашей земле принято ездить на дачу. А с другой — не смогли усовершенствовать вакцину для попаданок. Да не смешите меня. Не, не смогли, а не хотели. Конечно, в моем мире тоже есть определенные категории мужчин, которые считают, что умные женщины — это зло. Но вот здесь подобное зло мужчины решили побороть в зародыше. Интересно, что было бы, если бы на меня вакцина подействовала так же, как на всех остальных? Я бы сейчас радостно восседала на троне рядом с Эделардом и заботилась бы только о том, какого цвета платья мне завтра надеть и достаточно ли крупные бриллианты в моих новых сережках. То есть не было бы ни войны, ни всего этого политического подковерья? Тут волей-неволей задумаешься, а может, местные мужики правы и умные женщины зло? С другой стороны, будем честны и объективны. Меня украл арендар. Да, я доверилась Донне и вышла на балкончик, но оттуда меня совсем недобровольно спихнули в металлические объятия чистильщика стекол. Нервно закусила губу и нахмурилась. Интересно, а сколько тут еще таких, как я, иммунных к глупости? И есть ли вообще еще такие? Такие мысли кружились у меня в голове почти весь вечер, и сколько я не пыталась задуматься о том, что теперь делать с порталом, переключиться не получалось. А решить что-то было нужно. Нет, я, конечно, очень хочу домой и не планирую приносить себя в жертву ради благополучия земных барышень, но и стать ключиком». который отопрет Хатею и Лайонелу дверь в сокровищницу, полную прекрасных дев, мне совершенно не хотелось. Я была уверена, что у нас найдется немало девушек, готовых перебраться в другой мир на ПМЖ, чтобы стать королевой, герцогиней или просто женой местного аристократа, никогда ни в чем не нуждаться и решать только проблемы уровня, с чем приказать повару подать жаркое к столу. Но также я почти уверена, что спрашивать их согласия никто не собирается — Да и тот факт, что после переноса суда придется сделать прививку, которая сразу снизит IQ прибывшей невесты на добрые 50%, меня сильно смущал. Так что же делать? Откровенно говоря, ответа на этот вопрос у меня не было, да и не могло быть, просто потому что я понятия не имела, как будет работать портал ХТЭ. Оставалось надеяться, что я смогу сориентироваться по ситуации и придумать что-то на месте. «Утро вечера мудренее», как говорится, — а мне утром понадобится свежая голова, чтобы работать с красноглазым ученым. Со свежей головой это я, конечно, погорячилась. Заснуть мне удалось только под утро, а уже в девять утра нетерпеливый советник отправил ко мне посыльного узнать, проснулось ли мое величество и не буду ли я так любезно присоединиться к нему в лаборатории. Очень хотелось послать и гонца, и хатея далеко и надолго, но я сдержалась». «Спокойно, Лена, спокойно. Твоя задача сейчас понять, как работает портал и что вообще будет происходить дальше, чтобы составить план. Две чашечки напитка, очень похожего на кофе, немного примирили меня с необходимостью идти в лабораторию Орендара, но настроение по-прежнему было примерским. «Доброе утро, Ваше Величество! Вы не выспались!» усмехнулся Хатей, отрываясь от своего драгоценного излучателя, того самого, который мы едва не разбили в порыве страсти. Мне как-то сразу стало не по себе и даже немного стыдно за свое поведение, ведь я ярко вспомнила, как лезла к Хатею целоваться и требовала от него уделить мне внимание под действием газа. «Арендар, как работает портал?» — сходу спросила я. «Ну, надо же знать, как ломать эту гадость в случае чего, не так ли? В идеале уже после того, как она выкинет меня домой. Вдруг есть возможность схлопнуть портал с той стороны?» Судя по удивленному взгляду, советник не ожидал, что я с порога приступлю к вопросам. М -м, «Вряд ли я смогу объяснить вам, прекрасная Елена». Хатей посмотрел на меня несколько озадаченно, а потом ехидно усмехнулся. «Хотя, как я сказал, вчера вы полностью сохранили свой интеллект, но все же...» «Достаточно», — огрызнулась я, понимая, что Хатей просто меня троллит. «Знает гаденыш, что вчерашний разговор мне не понравился и не может упустить шанса вывести меня на эмоции». Хатей, скажите, а что в девушке важнее, ум или красота?» «Какой умный вопрос, Ваше Величество!» «Какой красивый ответ, господин советник!» Разговор не клеился. Лорд, кажется, был в полном восторге от себя и от того, что ему удалось справиться с последствиями отравления газом и починить излучатель. Он едва не танцевал с ним. Хатей снова загнал меня в сканер, сделал несколько проб... Ввел какие-то данные на планшете, сделал еще несколько проб. И чем больше я смотрела на его довольную физиономию, тем сильнее мне хотелось разбить его излучатель по второму разу, желательно обелобрысую голову советника. «Хатей, королева Тьяна сказала мне, что вы, оказывается, были женаты». Лорд на секунду замер с планшетом в руках, и улыбка немного съехала с его лица. «Ага, не нравится тебе вспоминать жену, которая тебя мокрой тряпкой по лаборатории гоняла». расскажите мне о вашей супруге с милейшей улыбкой елейным голоском попросила я что же вам рассказать прекрасная елена моя супруга была уже в возрасте к сожалению мы недолго прожили вместе Хатея едва не перекосила от воспоминаний о жене да ее величество тьяна сообщила мне этот прискорбный факт как и то что супруга досталась вам в наследство от кого то из старших родственников примерно как куртка или сапоги очень неудобные надо заметить сапоги Буркнул Хатей тихо, но я услышал. «Что же вы хотите узнать, Елена? Мне просто интересно, почему вы так не любите женщин, Хатей? Из-за нее? Красные глаза Арендара сузились. Разговор о Зенне явно не доставлял ему никакого удовольствия, а вот мне наоборот. Я ловко запрыгнула на рабочий стол Арендара, за которым он сидел, делая какие-то расчеты, и, болтая ногами, продолжила допрос. «Ваши отношения не сложились?» Она огоревала по вашему брату. Я вложила в свой вопрос все сострадание и жалость, на которые только могла быть способна. Хотела даже ободряюще положить Хатею руку на плечо и преданно заглянуть в глаза, но посчитала, что это будет уже перебор. И правильно, нужно заметить, посчитала. Арендар и так аж побелел от напряжения. Он отложил в сторону планшет, откинулся на кресле и внимательно посмотрел мне в лицо. Я же немного подалась вперед и скорчила самую внимательную печальную моську, на которую только была способна, всем своим видом показывая, как я сожалею о том, что малышу Хатею пришлось пережить. «Может быть, хватит?» — наконец спросил лорд. «Хватит? Что? Больше непонимания во взоре Лена, больше. Красноглазый же любит глупых женщин, вот и добавим ему глупости». «Издеваться? Я?» «Над вами? Над главным советником по науке Седьмого Королевства? Как можно?» «Что конкретно тебя интересует? Насколько старой была моя жена и как плохо мне с ней жилось?» — вспылил Хатей. «О да, злись, милый, злись. Не только тебе говорить мне в лицо гадости и с наслаждением наблюдать за результатом. А тебе плохо с ней жилось?» Лорд вздохнул, закрывая глаза и, видимо, стараясь успокоиться. Я же не выдержала и хмыкнула, но этого оказалось достаточно, чтобы он взорвался. Никто, слышишь, никто не позволял себе так вести себя со мной, как Зенна. Уж не знаю, что она придумала себе. Может, на старости лет решила, что я ее сын или внук, но приятного в наших отношениях было мало. Она все время требовала к себе внимания. Я чуть не лишился карьеры из-за нее, поскольку она постоянно жаловалась на меня всем. — Бедный мальчик, — съязвила я. «Мне прямо тебя жаль». «Я не просил себе жену». «Так ведь жена — это великое благо. Статус, счастье, наследники — все такое. Не ты ли мне это говорил? Разве не об этом мечтают все мужчины вашего мира? А тебе так повезло. Сколько денег на аукционе сэкономил». «Ты издеваешься?» «Да», — честно ответила я. «Не все мужчины Лена мечтают о женщинах, и далеко не все думают не головой, а другими частями тела». Я видела, каким местом ты думаешь, когда застала у тебя в постели андроида с моей внешностью. Не надо рассказывать мне сказки. Как вообще робот может заменить живого человека? Очень даже может. Все те же функции, но нет претензий и вопросов. Тогда тебе должно быть плевать, как выглядит твой андроид. Главное, чтобы были функциональные отверстия и чтобы она вопросов не задавала. Огрызнулась я. Ладно. Хатей встал и выпрямился, убирая от лица свои серебряные волосы. Хочешь, чтобы я сказал тебе это? Я уже говорил и скажу еще раз. Меня к тебе влечет, и я хочу именно тебя. Даже твои глупые вопросы и постоянные издевки бесят меня меньше, чем вопросы любой другой девушки, хотя ты не менее приставучая, чем моя бывшая супруга». «Вот это комплимент. Наверное, арендар сейчас выдал всю романтику, на которую был способен. Меня к тебе влечет, и ты меня бесишь меньше, чем остальные бабы. Лучших признаний я в жизни не слышала». Хатэй взял в руки планшет и ткнул пальцем в полоску загрузки. Через несколько минут излучатель будет готов к работе, и мы попробуем протестировать его. Я хотела съязвить что-то в ответ, но когда Хатей сообщил, что сегодня мы будем проводить какие-то эксперименты, стало страшно. «Мы будем открывать портал?» — уточнила я. Не думала, что все вот так вот стремительно. Лорд покачал головой. «Нет, только проверим, правильно ли работает система. Пока еще не все готово для того, чтобы проводить испытания». Фух, но, получив этот ответ, я не подумала замолкнуть. «Арендар, а когда мы будем открывать портал в мой мир, куда мы попадем?» «Понятия не имею», — пожал плечами лорд. «У нас есть легенда о том, что в вашем мире есть место, где живут самые красивые женщины», — хмыкнул он. «Лайонел мечтает, чтобы портал привел его именно туда». «И что это за место ива ва -но во таинственно произнес Хатей с самым благоговейным выражением лица, а я захохотала в голос. «Ты хочешь сказать «Иваново» — город невест?» «Так это правда! У вас действительно есть такое место, город невест?» «Правда! На земле, правда, есть такое место!» Я веселилась от души, глядя на растерянное лицо Хатея. «Только оно ничем не отличается от всех остальных, и девушки там самые обычные!» Мое веселье прервал местный писк, который издал излучатель и засветился неоново-голубым светом. Полоска загрузки на планшете советника дошла до 100%, и Арендар довольно улыбнулся. Впрочем, его восторг длился недолго. Что-то пошло не так. Излучатель светился все ярче и ярче с каждой минутой, а показатели на планшете стали сбоить. Их значения прыгали, а часть цифр из приятного зеленого окрасилась в красный цвет. Мерное гудение излучателя сменилось тревожным писком планшета. На лице Хатея быстро сменялись эмоции от восторга и триумфа до непонимания и тревоги. Арендар, что происходит?» — наконец спросила я, слезая со стола и подходя ближе к советнику. «Что-то не так?» «Да», — коротко ответил он. «Что? Я не могу отключить систему. Излучатель набрал слишком большую мощность. И что это значит?» «Да, я понимала, что общаться со мной последнее, что сейчас хочет Хатей, но ужас сворачивался в душе тугим клубком, и мне нужно, очень нужно было хоть с кем-то это обговорить». Ответить Хатей не успел. Излучатель перестал пульсировать голубым светом и полыхнул белым, словно разрезая воздух и пространство. Все звуки и запахи куда-то пропали, мы с Арендаром все еще стояли в его лаборатории, но погрузились в звенящую тишину. Я хотела пошевелить рукой, но почувствовала, что словно плыву в воде. Воздух словно стал плотнее, а мои движения намного медленнее. Я увидела, как прямо в воздухе рядом с излучателем открывается окно, наполненное белым светом, и как оно закручивается в нечто, напоминающее воронку. Время оставалось замедленным еще недолго, но я успела увидеть, как бумаги со стола арендара медленно и лениво поднимаются в воздух и плывут к этой воронке. Еще секунда, и все вернулось в норму. Что-то хлопнуло, на меня разом навалились звуки и запахи, в лаборатории пахло озоном, истерически пищал планшет, что-то надрывно вещала система безопасности, но все это перекрывал гул воронки, которая раскручивалась, засасывая в себя все, что находилось рядом. Я почувствовала, как мои ноги скользят по полу, невидимая сила тащила к порталу. Вот и сбылась мечта идиотки, и в портал засосёт, и он сто процентов после этого не слабо бабахнет. В своих мечтах стоило продумано уточнить, что я после всего этого мероприятия должна остаться жива и здорова. «Лена, держись!» — услышала я голос Хатея и почувствовала, как он крепко обхватил меня, прижимая к своей груди, закрывая мою голову своими руками. Мое тело оторвалось от пола, и я обхватила советника, цепляясь в его одежду, и почувствовала, как мы с Арендаром куда-то летим. Он не отпускал меня, все сильнее прижимая к себе, и я чувствовала, как его щека прижимается к моей макушке, и как он что-то шепчет. На несколько секунд стало нечем дышать, меня бросило сначала в жар, а потом в холод, после чего послышался громкий хлопок, и наступила полная тишина, в которую я проваливалась. Я с трудом разлепила глаза. Все тело болело, а ощущение было такое, словно меня пропустили через мясорубку. В голове гудело, дыхание сбилось, руки и ноги меня не слушались, а во рту пересохло. Сколько я была без сознания непонятно. Где находилась тоже вопрос открытый. Я лежала на песке у берега какого-то водоема, а вдали огромный солнечный шар опускался за горизонт. Значит уже вечер. Что вообще случилось? Это портал так работает? И где Хатей? Мысль о том, что я оказалась неизвестна где, да еще и без советника, напугала до чертиков. Настолько сильно, что, превозмогая боль и тошноту, я даже сумела подняться на четвереньки и завертеть головой по сторонам. Арендар нашелся почти сразу. То ли он легче переносил телепортацию, то ли очнулся задолго до меня и уже пришел в себя, но, судя по всему, советник по науке чувствовал себя неплохо. Он стоял чуть поодаль на огромном валуне, омываемом водой, и гордо вглядывался вдаль. И хотя Хатей стоял ко мне спиной, я была уверена, что вглядывается он именно гордо. Его длинные волосы были растрёпаны на ветру, камзол перепачкан в грязи и остался без одного рукава, из-за чего на руке, которую Арендар положил себе на пояс, были отчетливо видны мускулы. И все это в лучах закатного солнца, отражающихся от водной глади. В общем, все это было бы, конечно, красиво, если бы не одно «но». Мы находились чёрт знает где, и с нами произошло чёрт знает что. В сложившейся ситуации созерцание Хатея никак не входило в мои планы. Я хотела быстрее понять, куда мы, собственно, попали и как отсюда выбраться. «Арендар», — позвала я. Советник обернулся, ловко спрыгнул с волуна и подошел ко мне. «У меня получилось», — сказал он, наклоняясь ко мне. «Лена, у меня получилось! Я открыл портал!» «И где мы? Как где? Ты дома?» «Я открыл портал в твой мир! В Иваново!» Гордо заявил Арендар. «Я не знаю, куда ты открыл портал, но то, что это не Иваново, могу сказать со стопроцентной гарантией», — пробормотала я. Я с трудом поднялась на ноги и оглянулась по сторонам. Передо мной то ли озеро, то ли разлив какой-то реки, Песчаный пляж, чуть в стороне прямо из воды поднимаются скалистые возвышения. Небо голубое, солнце рыжее, вода мокрая. Но что-то здесь было не так. Я сделала несколько шагов по песку, теплый, мягкий. Нет, я, конечно, готова предположить, что хатей перенес нас на какой-нибудь остров посреди океана, и вот там, прямо за скалами, пятизвездочный тайский или новозеландский отель с приветливым персоналом. Но шестое чувство прямо-таки кричало мне о том, что мы не дома. И вскоре я увидела тому подтверждение. Прямо передо мной из песка выкопалось на свет странное создание, похожее на гибрид варана и сороконожки. Этакая ящерка с двенадцатью ногами, ловко передвигающаяся по песку. Хатей, тихо проговорила я, беря Арендара под локоть. «Я понятия не имею, где мы, но мы не в моем мире». Советник отвлёкся от созерцания окрестностей с видом победителя и уделил внимание мне. «С чего ты взяла?» Раздраженно спросил он. «Кажется, ему совсем не хотелось отказываться от званий великого открывателя порталов и поставщика невест королевских дворов, которыми он себя мысленно уже наградил. «Смотри!» — я ткнула пальцем в ползущую в закат тварь. «Я не знаю, что это, но в моем мире такое не водится». Хатей уставился на ящерку, и лицо его изменилось. Горделивый взгляд победителя сменился напряжением и спустя секунду советник крепко взял меня за руку и уже сам завертел головой по сторонам. «Я знаю, что это за существо», — наконец тихо произнес он и, волоча меня за собой, быстро зашагал в направлении скал. Идти быстро у меня не получалось, каждый шаг отдавался в голове, которая неимоверно кружилась и вообще мешала мне сориентироваться во времени и пространстве, но арендар волок меня вперед, не обращая внимания на мои постановления. И чувство самосохранения подсказывало мне, что сейчас вообще неподходящее время, чтобы упасть на песок и сделаться как без чувств или начать ныть. «Куда мы идем? наконец спросила я. «Нам надо убраться с пляжа до заката». «Почему?» «И что это было за существо, которое тебя напугало?» «Оно бы и тебя напугало, если бы ты знала, что это», продолжая тащить меня к скалам. «Меня уже ты напугал. Оно ядовитое, хищное, может убить меня?» «Нет», — коротко ответил советник. «А что тогда? Почему мы бежим?» «Потому что это Акелас. Он не ядовит, но водится он только в диких землях». «Словосочетание «дикие земли» мне совсем не нравится». Пробормотала я, забывая о своем паршивом самочувствии и начиная шустрее шевелить ногами. Мне тоже, но, судя по всему, мы именно там. Солнце все глубже проваливалось в океан, и местность вокруг нас начала погружаться в сумерки. Уж не знаю, сама я напугала себя. Или же вокруг нас действительно кто-то был, но я постоянно слышала шорохи, стоны, уханья и другие звуки. Казалось, что и в песке, и за каждым камушком и кустом Прячется какая-то тварь, которая хочет меня сожрать. Арендар свернул с пляжа и пошел дальше от воды. Он отпустил мою руку и велел не отставать от него ни на шаг. И в мыслях не было, господин советник. Активизировал свой браслет-коммуникатор и принялся тыкать в развернувшийся дисплей. Бесполезно. Браслет не подавал признаков жизни. Меню послушно открывалось, но возможности позвать кого-то на помощь или связаться с кем-то у нас, судя по всему, не было. «Арендар?» — тихо спросила я. «А что же теперь?» «Не знаю», — коротко ответил он. «Для начала уйдем от воды, пока местная живность не начала выходить на охоту и ночной водопой, а там разберемся». «А здесь есть люди?» «Говорят, что есть, но я надеюсь, что мы их не встретим», — отозвался советник. «Может быть, они могли бы нам помочь вернуться во дворец?» «Вряд ли», — разрушил мои надежды Арендар. «Как ты думаешь, почему дикие земли называются дикими?» потому что их обитатели и звери, и люди далеки от цивилизации, и лучше бы нам с ними не встречаться. Тогда как же мы выберемся? Нам нужно переждать портальное время, — ответил советник. Рано или поздно энергетическая цепь запустит обратный процесс и нас выкинет туда же, откуда мы попали сюда, то есть в мою лабораторию. Рано или поздно. Почему-то мне совсем не понравился такой оборот — Солнце окончательно скрылось за горизонтом, и его последние лучи побежали по водной глади. Дикие земли погрузились во мрак, и только браслет Арендара светился в этой темноте, словно фонарик, освещая нам путь. Мы шли по узкой извилистой тропинке, петлявшей между невысоких кустов и валунов. Мне было страшно и холодно, поэтому я уцепилась рукавами за полу камзола Арендара, чтобы не потеряться. Хатая, видимо, сообразил, что мне страшно, и даже остановился на секунду. Он повернулся ко мне, взяв мои ледяные руки в свои ладони и растирая их. «Не бойся», — тихо сказал Арендар. «Все будет хорошо. Все, что нам нужно сделать, это переждать, пока портал вернет нас обратно». Я кивнула, глядя в глаза советника, которые в голубоватом свете браслета казались не красными, а какими-то фиалковыми. «А сколько нам нужно ждать?» — спросила я. Хатей пожал плечами. «Честно, я не знаю». Портал не должен был открыться сегодня, и уж тем более он не должен был закинуть нас сюда. Поэтому я не знаю, через сколько запустится обратная реакция, но она точно запустится. Нужно только подождать. Не бойся, все будет хорошо. Я кивнула, хотя уверенности у меня не было. У Арендара, видимо, тоже.